В вашем возрасте мужчины и женщины обычно не спешат сорвать с себя трусики и прыгнуть в постель друг к другу. Ты, мама, едва сумела дождаться, пока пройдет год с тех пор, как умер папа. Можно подумать, что тебе просто не имется. Луиза. Аманда тоже встала. Ее лицо залила краска гнева. Разве ты забыла, каково мне было, когда умер твой отец? Разве не ты Уговаривала меня съездить с вами в Европу, чтобы я могла немного развлечься и прийти в себя. Тогда мы просто не знали, какого рода развлечения тебе нужны, — парировала Луиза. Ее лицо было искажено гримасой отвращения. — В общем, мама, спасибо тебе за приятный вечер. Надеюсь, вы с Джеком будете счастливы. У вас, по крайней мере, есть что дать друг другу. Впрочем, кролики в норке тоже могут быть счастливы. Идем, Джерри. Последние слова относились к мужу Луизы, который поднялся одновременно с ней и теперь неловко переминался с ноги на ногу. Услышав обращенные к нему слова, Джерри взял жену под руку и, кивнув на прощание, повел ее к выходу. Когда дверь за ними захлопнулась, и Джен разрыдалась в голос, и Пол обнял ее за плечи. «Джен, дорогая, не надо!» — растерянно проговорила Аманда. Для всех это был очень нелегкий вечер, но тяжелее всего он дался ей, самой и Джеку. «Как ты могла, мама? Мама, как ты могла?» — продолжала судорожно всхлипывать Джен. «Зачем ты рассказала нам об этом? Неужели ты не понимаешь, каково нам было выслушивать твои признания? Уж лучше бы мы так ничего и не узнали!» «Почему бы нет?» — вставил Джек, который не испытывал ни стыда, ни смущения. «Разве ты не дочь Аманти? Почему твоя мать не может поделиться с тобой своими горестями и радостями? Неужели ты не хочешь, чтобы она была счастлива?» В его голосе звучала такая убежденность в своей правоте, что Джен даже перестала плакать. «Я... я не понимаю, почему моя мама не может быть счастлива одна? Почему она обязательно должна предать память о папе и...» «И сойтись со мной!» — закончил за нее Джек. «Я тебе объясню, Джен. Ты почему-то этого не замечаешь. Но твоя мама еще молода, полна сил и очень красива. Почему она должна оставаться одна? Разве у нее нет права на счастье? И потом подумай сама, как бы ты поступила на ее месте, если бы с Полом что-нибудь случилось? Но ведь это совсем другое дело!» Почему? потому что вы моложе нас. Но ведь даже у пожилых людей есть право не оставаться в одиночестве на старости лет. У каждого человека есть право на дружбу, понимание, на счастье и любовь. «В данном случае, отец, вряд ли речь может идти о любви», — мрачно вставил Пол. За весь вечер это были его едва ли не первые слова. «Зная тебя, папа, я просто не могу в это поверить». «Может быть, сын, ты знаешь меня не так хорошо, как тебе кажется», — парировал Джек. «Ты же сам говорил мне, что за последнее время я очень переменился. Подумай об этом на досуге». «А я за тебя рада, папа», — негромко сказала Джулия. И, встав из-за стола, подошла к отцу, чтобы поцеловать его. Потом она обняла и поцеловала Аманду. И та поблагодарила ее со слезами на глазах. Джулия и ее муж не просто держались, как воспитанные люди, но были искренне рады счастью родителей, и Аманда испытала жгучий стыд перед Джеком за своих дочерей. «Мне очень жаль, что все вот так получилось», — сказала она, промокнув глаза салфеткой. Аманде очень хотелось плакать, но она из последних сил сдерживалась, ибо не хотела доставить Джен и Полу этого удовольствия. Мы не хотели огорчать вас или ставить в неловкое положение, однако нам казалось, что будет честнее рассказать вам все. Я не хотела бы скрываться от своих детей или лгать им». Тут Аманда посмотрела на Джен, и та вдруг поняла, что в Новый год, когда мать отказалась принять их, у нее действительно был мужчина. Тогда, догадка Пола, показалась ей верхом абсурда. Но сейчас она совершенно не сомневалась, что в доме матери действительно скрывался любовник. И этим любовником оказался Джек. Ощущение годливости и ужаса